Глава восьмая. Дуэт неудачников. Кто же так п а л и т ракетами на п р а в о и налево? О том, чтобы идти сейчас куда-нибудь, не было и речи. Наверняка на звуки уже бежит куча хищников, как бы самого не почуяли. Лёня пулей промчался наверх, попутно дергая каждую дверь. На пятом этаже повезло, одна оказалась не заперта. Подавив желание юркнуть внутрь, он носком ботинка отворил ее и, выставив перед собой арбалет, аккуратно зашел внутрь. После чего протянул руку назад и запер дверь, прислонился к ней и отдышался. с п о х в а т и в ш и с ь л е н я выставил перед собой арбалет и аккуратно двинулся, осматривая каждый угол. Не хватало попасться, как в прошлый раз, ни души. Оставалось сидеть тихо и не высовываться. Гар ь наверняка перебьет его запах. А однако долго не просидишь. Он пробывал без ж и в ц а почти десять часов, а по словам Хомяка, смерть наступает примерно через сутки после последнего принятия ж и в ц а в зависимости от особенностей организма. Плохо, очень плохо. Леня двинулся на кухню в поисках пищи. Нашли только сухие галеты. Хрустя этим заменителем пищи, Леня присел. задумался и машинально отметил, что сердце не доставляет ему проблем уже второй день, без постоянных лекарств, не взирая на постоянный стресс, но вот вспомнить сами ощущение дискомфорта не получилось. Пытался вспомнить заведующего кафедрой, не вышло. В душу закралось какое-то нехорошее предчувствие. За окном раздалось ворчание и возня. Лёня аккуратно выглянул. Около о с т о в а автомобиля возились двое зараженных недовольно урча и расхаживая вокруг машины. Точь в точь водители, у которых случилась поломка. Наконец-то мелькнула мысль, а руки уже сами тянулись к ручке пластикового окна. Приклад арбалета уткнулся в плечо, как морда преданного пса. Лёня п р и л ь н у л к оптическому прицелу. Ловя в него покачивающиеся с пятки на носок силуэты, выбрал один, затем второй, нажал на спуск и чертыхнулся про себя. В арбалете не было стрелы. Вложил стрелу, снова прицелился, выстрелил мимо. Арбалет неловко дернулся, и стрела ушла в молоко. Мертвецы завертели головами. Лёня скрылся, перезаряжая оружие, выждал несколько минут. Затем выглянул. м е р т в е к и пялились в другую сторону. Леня взялся за арбалет, крепко ухватил ложе, оперся локтями о подоконник и выстрелил. Стрела попала в спину м е р т в я к у заставив того, рыкнув, повалиться на з е м ю пригнуться, в л о ж и т ь еще стрелу, выждать, подняться, прицелиться и выстрелить. Леня чуть ли не бегом выбежал на улицу, подбежал к к о р ч а щ и м с я зараженным. И сделал контрольный выстрел каждому в голову, вынул нож и стал резать споровый мешок, как его н а з в а л хомяк. в Скрывать нарост оказалось неприятно, примерно так же, как тушки крыс на студенческой практике. Леня снова нахмурился. Он не помнил этого. Что вообще происходит? Мимоходом отметил, что наконечники стрел выполнены очень удобно, так, чтобы стрелу можно было вынуть, не сломав древка. Плоское лезвие без загнутых назад уголков зазубрин. л е н я вытащил из затылка первого кучи черной т р у х и и скривился. з а р а ж е н н о й к а з а л с я слишком слабым и еще не развился до нужного уровня. Из затылка второго л е н я достал и с к о м о е Аккуратно положил заметные шарообразные спаран в нагрудный карман и тут периферии глаза заметил какое-то движение. Ничего не поняв, л е н я рухнул плашмя и вовремя. Как тистая лапа прошла сверху, а в нескольких метрах на асфальт перед ним приземлилось существо, больше похожее на п я т и к а н т р а по ч е м на человека: руки, покрытые жгутами мышц, гипертрофированные челюсти, массивный, начавший меняться лоб, надбровные дуги, мощные ноги и когти растущие на руках и ногах. На теле остались только обрывки одежды. А я дурак, еще переживал, что на слабаков нарвался. Подумал Лёня, вскакивая и делая несколько поспешных шагов назад. Руки сами дернули козью ножку, взводя арбалет. Пальцы поспешно вставили в ж е л о б о к стрелу. Тварь между тем демонстративно потянулась, царапнула когтями асфальт, зарычала и, развернувшись, сжалась как пружина. л е н я в скинул арбалет, не целясь, и нажал на спуск. Существо оценило действие человека и прыжком ушло влево. Не желая умирать, стрела попала в то место, где оно стояло в с р и к о ш е т е фосфата. т а л ь Тварь снова подобралась, готовясь к прыжку, но Леня уже понимал, что не успевает и просто бежал прочь. Позади раздался утробный р ы к Монстр бросился в погоню. Не раздумывая, Леня отцепил и сбросил рюкзак. Между жизнью и рюкзаком выбирай жизнь, повесив арбалет за спину, Лёня бежал отчаянно, петляя, как заяц. Пуля из револьвера прибила бы твари, или хотя бы заставила ее задуматься о том, надлежит ли преследовать т а к о й обед, но только Лёня сильно сомневался, что она даст ему время хотя бы вынуть оружие, и поэтому продолжал бежать. Чудовище неслось сзади, не отставая, то ли экономя энергию, то ли желая загнать жертву. Бег стал отнимать силы, в боку заколола, только не упасть, только не упасть стучала в мозгу мысль, силы были на пределе. Мимо мелькнул ангар гаража с прислоненной к нему бетонной плитой, между ней и стеной был зазор. То, что нужно, не раздумывая, Леня нырнул в щель. Тварь тоже рванула следом, однако протискиваться ей было гораздо сложнее. Леня замер. Сердце колотилось как бешеное. Тварь у р ч а и протискиваясь приближалась. Леня выдохнул и выхватил револьвер настолько быстро, насколько это было возможно. Чудовище что-то поняло и попыталось рвануть назад, однако тут же сообразило, что быстро выбраться не получится и снова рвануло вперед на Леню. Он нажал на спуск. г р о х н у л о так, что з а л о ж и л о уши. Запах пороха ударил в нос. Глаза, о б а ж г л а резкая вспышка, однако монстр получил пулю в грудь и замер, продолжая рычать скорее по инерции. Моргнув несколько раз, Леня навел оружие на голову чудовища и нажал еще. б а б а х н у л о и чудовище затихло. Наполовину ослепленный, поймавший несколько световых зайчиков в темноте еще более оглушенный, Леня потряс головой, поковырялся в звенящих ушах и стал приближаться к трупу. В этот раз сделать вскрытие оказалось не так противно. Разжиться удалось еще одним с параном. Теперь следовало быстрее убираться отсюда, как бы на шум не пожаловали еще людоеды. Выбравшись с другой стороны, Леня медленно побрел в том направлении, откуда убегал. Вот за этим углом дома должен лежать рюкзак. Он осторожно выглянул из-за угла дома и обомлел. Два каких-то типа деловито осматривали его рюкзак, уже начав открывать карманы. Грязные, густо заросшие щетиной. Вместо берцев на ногах кроссовки, на голове у одного грязная засаленная бандана, из-под нее выбиваются спутавшиеся волосы. У второго тонкая вязаная шапочка, из-под которой тоже торчат спутанные космы. Из оружия у одного топор и пистолет, явно самодельного изготовления из куска трубы и куска дерева. У второго остро заточенная кирка и ружье одностволка н е и з в е с т н о каких годов. Из прочего оригиналы выделялись тем, что у одного была омятая спортивная сумка, которую тот надел как рюкзак, у второго полосатый китайский пакет. Во, п р и б р а х л и м с я А ты говорил, не фартиит, не фартиит. Радостно прыгал тот, что с топором. Может, там еда нормальная есть? т у ш е н к а или мясо консервированное? Тихо ты, идиот! Отмахивался второй. Вдруг тут растяжка, а я в них не понимаю. Да и гремыхнуло тут недавно. Видел? Машина с г о р е в ш а я стоит. А ну-ка убрали руки от моего рюкзака. Жива! Скомандовал л е н я ц е л я с ь в м а р о д е р о в из револьвера. Кипс ружьем даже подскочил, разворачиваясь. Второй испугано дернулся, выматерившись. л е н я ц е л и л с я переводя револьвер с одного на другого. Да ты это тип с ружьем тоже сделал несколько шагов назад. Не стреляй, мы не тронули ничего. Лёня подошел к своему рюкзаку и с у н у в руку в карман, нащупал бутылку с коньяком. Повезло. Два бомжа все еще неуверенно приминались рядом. Чего еще? «Ну, может, ты купишь чего? Неуверенно спросил первый. У тебя барахла на валом. А у меня оружие лишнее есть. Платить нечем. Отрезал Леня, а потом задумался. Информация требовалась как воздух. Ладно, пошли в любую хату. Расскажешь чего-нибудь. Двое типов оживились. Леня аккуратно сцедил получившийся живец, после чего залил его во флягу и маленькую бутылочку. о т х л е б н у л сделал паузу, прислушался к ощущениям и сделал еще глоток. Буквально через десять минут полегчало. Меня Баклан зовут, произнес Бомж. А этого идиота Чучела. Рассказывай все, попросил Леня, не став называться. Я только вчера приехал. В смысле? ч у ч е л о вытаращился на него как на психа. Как приехал? А свежак, значит, протянул ч у ч е л о А живец откуда знаешь как делать? Ты прям пальцем в небо попал, хмыкнул Баклан. Там кластер, который так и называется адская станция. Через пятнадцать минут Леня уже знал, что такое с т и к с или улей и какие твари в нем обитают. А еще через десять кто такие стронги, рейдеры и трейсеры. И также кто такие муры, килгинги и внешники. Еще через десять что такое кисляк. Перезагрузка кластер и стаб. Ну и в завершении, каким оружием и как охотится. ь Похоже, Баклан был просто рад потрепаться. Это самое, сказал Баклан, чучела. Иди-ка глянь, чего там на улице делается. А сам чё? Занул второй. На улицу можно и в окно посмотреть. А ты на другую сторону, куда окна не выходят. Отрезал Баклан. Ага. А я пока ходить буду, вы живец пить станете. Баклан лишь закатил глаза к потолку, а л е н я прикинул: делиться таким важным напитком не хотелось, но эти двое ему помогли, по крайней мере, Баклан своими объяснениями. Ладно, сказал л е н е подходите, налью по пятьдесят грамм, мало его. Оба рейдера согласно закивали п р и о б о д р и в ш и с ь каждый выпил свою дозу разом, не затягивая. Ну ладно. Раз такие дела, то я в самом деле схожу посмотрю, сказал Чучело, выходя. Он вышел. Баклан, выжидающий, посмотрел на Леню, затем подошел к двери, убедился, что его приятель в самом деле ушел, и снова повернулся к Лене. Ну вот, сказал он, теперь, когда этот идиот свалил, может расскажешь чего? Что при нем не говорил? Леня подумал и сказал: "Там со мной дядя Коля ехал, козел. Умирать оставил и сказал, что меня не знает. Хочу встретить его и дать пороже." Баклан посмотрел на него как на психа. Но его, наверное, съели, а еще проводница была классная. Ее бы тоже повстречал, если она иммунная. Баклан как-то сразу погрустнел, обиженно посмотрел на Леню. Не хочешь, не говори, сказал он. Может, хоть в долю возьмешь, если с Хабаром дело. Я и за живец готов поработать. Снаряга ты у тебя что, блин, у каждого свежака, т а к а я б ы л а Да это трейдер одного осталось, ответил Леоня, чувствуя себя виноватым. Он же и проживец рассказал и про то, что тут новичков не обижают. Правда потом ограбил. В уплату за секрет живца, урод. А, -а, -а, а, протянул Баклан. Сам он где? Умер, ответил Леня. Случайно получилось. Я не хотел. Баклан посмотрел на него и больше вопросов не задавал. Идиот, подумал Леня. Зачем сказал? Надо было промолчать. В коридоре послышались быстрые шаги и тихий шепот произнес. Мужики, там муры идут, целая колонна.